Я разместил ее в интернете для свободного доступа, но все стоит денег, и это нужно учитывать. Взять хотя бы потраченное время и так далее. Сколько стоит написать книгу и разместить ее в интернете? Очень много. Потому что пока вы пишете, вы не зарабатываете ничего. Итак, изобилие, уверенность. Это возвращает нас к необходимости отпустить заботы о том, что люди скажут, пока вы создаете в себе чувство уверенности. А потому я должен был изолировать себя от людей, мне нужно было много свободного времени, чтобы вырастить в себе это чувство. И теперь, когда мы собираемся создать что-то, выходящее за пределы наших финансовых возможностей. Скажем, Роберта на днях упомянула о подобном проекте кому-то из знакомых и услышала в ответ «Но «Ну, у вас не хватит денег». И, судя по всему, нет и источников их поступления. Роберта пыталась объяснить, что это неважно, но ее не поняли. Конечно же, не поняли, так как не видели доказательств. Вот то сопротивление, с которым мы сталкиваемся. Разумеется, в конце концов было сказано нечто вроде Ну, предположим, в вашем случае это возможно, но любой другой, кто заговорил бы о таком, лишь впустую потратил бы время. Значит, возможность такую все же признали. Таким вот образом растет уверенность. Когда она есть у вас, то и другие люди начинают излучать ее в ответ. Когда уверенность растет в нас, то, достигнув определенного уровня, она начинает излучаться вовне. И каждый раз вдруг наступает момент, когда уверенность начинает возвращаться к нам от других людей. Когда мы сами достаточно верим в себя, обязательно вдруг происходит перелом, после которого и другие начинают в нас верить. Своей уверенностью мы привлекаем к себе людей. И тогда мы говорим «Я сделаю нечто», хоть это и за пределами видимых возможностей, с полным правом потому что, если есть уверенность, ее одной достаточно, чтобы заставить поверить и других. Вот тут-то вы уже знаете, что все сходится один к одному. В последние дни, играя с ощущением обладания 3 миллионами 600 тысячами долларов, я играл также и с чувством уверенности. Теперь, когда вы владеете этими деньгами, большая сумма уже сама по себе создает чувство уверенности. Когда идешь по магазину и знаешь, что не можешь позволить себе ничего из лежащего на прилавках, это травмирует чувство собственного достоинства, в особенности, когда люди вокруг одеты дорого и со вкусом. Это значит, что они далеко вас опередили, что они как бы выше вас, и это угнетает. В ином же случае... Когда есть деньги, и не так уж важно, сколько будет потрачено, идешь в то же самое место со всем иными ощущениями, с чувством уверенности. Вот это самое обладание деньгами фактически создает чувство уверенности. Ведь вы же уверены в наличии денег, а не здесь с вами. Вот почему я работал над тем, чтобы усилить чувство уверенности. Видите ли, существует множество мыслей, ощущений, эмоций, которые сами приходят к вам вместе с изобилием. Но как их испытать, если изобилия у вас нет, а то и не было никогда? Достаточно почувствовать его один раз, и тогда станет намного проще. Вот почему многие люди, потерявшие капиталы, обычно восстанавливают их достаточно быстро, а с некоторыми – Такое происходит часто. Создал – утратил. Создал – утратил. Это происходит потому, что у таких людей есть нужный уровень уверенности для того, чтобы сделать деньги. Но стоит им получить их, как все почему-то идет не так. И кто знает почему? Возможно, в глубине их души живет чувство вины из-за собственного богатства. И как только деньги появляются, это чувство заставляет человека потерять их. И тем не менее... Таким людям знакомо ощущение изобилия. Как только они начинают излучать его вовне, Вселенная очень скоро возвращает им утраченное. Стоит лишь начать. Это работает как часы. В нужном месте и в нужное время самые прекрасные возможности идут к ним в руки. Я повидал таких людей на своем веку. Особенно, на мой взгляд, заслуживает внимания такой пример. Один парень владел довольно крупной строительной фирмой и при этом не только никогда не держал в руках отвертки, он вообще не знал, как ею пользоваться. Ведь у него было около 40 рабочих.